Не видела много крови с тех пор, как моя сестра налетела на двери и выбила себе два передних зуба, когда мы играли в клятки. Тогда, по крайней мере, я не потеряла сознание. Отлично. Значит, сейчас не потеряете. Мистер Орик, принесите мне полудержанное скатертье из бара, вон там, в закутке за углом. Он взглянул вниз на девочку и улыбнулся. Еще минута другая, Дайне, я думаю, тебе станет гораздо легче. Юный доктор Хоупэлл всегда нежен с дамами, особенно с молодыми и красивыми.